На мне никак не удавалось в них разобраться, и, наконец, я понял, что мое нервное состояние мешает мне разгадать тайну. Тогда я заставил себя водить рукой медленно и методично. Несколько раз пришлось мне обвести указательным пальцем первую из комбинаций. Очень трудно объяснить словами марсианское письмо. Это среднее между стенографией и иероглифами. Письменный язык марсиан совершенно другой, чем разговорный. На всем Барсуме принят один разговорный язык. Все расы, все нации говорят на нем, и в настоящее время он такой же, каким был в незапамятные времена, когда человеческая жизнь только начала зарождаться на этой планете. Вместе с ростом человеческих познаний и научных изобретений рос и язык, но его построение так остроумно, что новые слова для выражения новых мыслей образуются сами собой. Ни одно слово не могло бы лучше объяснить вещь, как именно то слово, которое естественно составляется из понятий, и поэтому, как бы далеки не были две нации или расы, их разговорный язык совершенно одинаков. Но не так обстоит дело с письменами. На Барсуме не существует двух наций, которые имели бы одинаковый письменный язык. Часто даже города одной нации пользуются различными письменами. Поэтому мне и было так трудно разгадать выпуклые знаки на бумаге. Но, наконец, я разобрал первое слово. Это было «мужайся». и оно было написано маринтинскими знаками. «Мужайся» — это было слово, которое прошептал мне на ухо желтый стражник, когда я стоял у ямы изобилия. Весть была от него, и я знал, что он был мне другом. Окрыленной надеждой я принялся разбирать остальные слова, и, наконец, мои труды увенчались успехом, И я прочел следующее. Мужайся, следуй за веревкой.